Игорь думал, что после этого тягостного, насыщенного впечатлениями дня он не сможет заснуть. Однако отрубился едва лег в постель, не дожидаясь Инны, которая перед сном по своему обыкновению долго мазала лицо кремами, сидя в розовой ночной рубашке на пуфике перед туалетным столиком эпохи Рококо. Голова у Игоря кружилась, словно его засасывал свое крутящееся жерло черный водоворот. Он успел еще подумать, что изменил своим правилам – Выпил на поминках больше, чем следовало. И завтра за это придется расплачиваться похмельем. А, ладно, ну и пусть. Что такое головная боль на фоне Андрюхиной смерти? Он просто не способен смириться с тем, что его друг покончил собой. Он обязан выяснить хотя бы для себя причины, которые привели его к этому страшному решению. Но это завтра. Завтра. А пока нужно поспать. Поспать. Однако полноценно поспать тоже не удалось. Игорю показалось, что он продремал в посталкогольном кружении всего минут десять, прежде чем его разбудил неприятно настойчивый звонок внутреннего телефона. Что еще там случилось? Посреди темноты на дисплее электронных часов, совмещенных с радиоприемником, полыхали цифры 0308. Доказывающее, что сон продолжался, все-таки дольше, чем ему померещилось. «Но какая дикая рань!» Под боком недовольно заворочилась Инна. Игорь сердито откликнулся на вызов. «Какого хрена?» «Игорь Сергеевич, тысячу извинений, что побеспокоил!» Голос охранника звучал взволнованно и как-то удивленно. «Но тут ваши друзья! Они говорят, что дело очень срочное!» «Друзья?» «Да кого что-то черти принесли среди ночи?» Пошатываясь и натыкаясь на мебель, которая всегда в подобные минуты как нарочно выставляет острые углы, Игорь нашарил в потемках на стуле халат и, кое-как запахнув, подвязал его поясом. Затем поплелся вниз, в небольшую комнату рядом с входом, где находились мониторы, сопряженные со всеми видеокамерами. Домашний пункт управления полетом – как шутили они с Алиной. Видеокамера транслировала во весь экран лицо Марины. Неизвестно, было ли виновато черно-белое изображение или на то имелись объективные причины, но выглядела вдова хуже, чем на похоронах. Гораздо, гораздо хуже. У Игоря холодная струйка скользнула по спине от Марининых набрягших мешков под глазами, от ее съехавшего на сторону рта, окруженного трагическими складками. За те несколько часов, что они не виделись, вдова Андрея постарела лет на двадцать. «Вот теперь она выглядит, как полагается», — сразила его шальная мысль. «Марина, что случилось? Игорек, я тебя очень прошу», — голос у Марины срывался, — «оденься и выйди, надень что-нибудь самое простое, не немаркое, что-нибудь похуже одним словом». «Старик!» – вытеснив Марину, экран заполонила Володина лицо. «Поторопись! Дела такие, что некогда рассусоливать!» «Мы тебе все по дороге расскажем!» – донесся отдаленный Мишин голос. «Ну вот, еще придется тащиться в три часа ночи, не весть куда!» «Но если Миша и Володя тоже здесь, значит, стряслось что-то по-настоящему серьезное!» Отдавая распоряжение охране, Игорь одновременно соображал, Чтобы ему такое надеть, подниматься наверх в гардеробную не хотелось. Он вспомнил, что где-то внизу валяется спортивный костюм, в котором Игорь по настоянию жены на днях снова начал делать зарядку. Костюм грязноватый, потный, но ведь его и просили одеться похуже. Менее чем через пять минут Игорь уже сидел в машине Володи. Тот укоризненно взглянул на его кроссовки. По дороге Игорь с наступил на грядку со свежеудобренными лилиями, и теперь на коврике размазался навоз. Друзья знали трепетное отношение Володи к своей механической лошадке, которую он холил или леял. «Что с автолюбителя возьмешь?» «Ладно, ладно!» – поджал ноги Игорь. «Подумаешь, грязь!» – отмоется. «Вы мне лучше скажите, братцы-кролики, куда мы в четвертом часу премся?» «Зачем?» примчались, как ненормальные, разбудили. Какое бы ни было срочное дело, неужели нельзя его на светлое время суток перенести? «Нельзя», — подала голос Марина с заднего сиденья. Затиснутая в тень, с бледным до расплывчатости лицом, все в том же элегантном черном туалете она казалась покойницей, или скорее куклой, которую временно оживил какой-то недобрый колдун. То, что мы хотим сделать, незаконно. «Что? Мы должны откопать Андрюшу». «Что?» И все тем же запинающимся, точно у куклы периодически кончался завод, голосом Марина поведала невероятные вещи, пока за боковым стеклом автомобиля проносились леса и тихие предрассветные поселки, слитые в одну неразличимую полосу. Андрей оставил предсмертную записку, о которой Марина никому не сообщила. Даже сама почему-то не удосужилась прочитать. Да, да, согласна, со стороны это выглядит нелепо, если не преступно. Но поймите, у нее просто не хватило мужества. Когда она развернула этот листочек бумаги, валявшийся на полу рядом с табуреткой, которую оттолкнул самоубийца, ей стало так невыносимо, в глаза ей бросилось окончание. «Только так я смогу изменить сценарий, Андрей». И она не решалась прочесть целиком. Эту записку она положила в ящик комода, спрятала от себя самой. А потом, чтобы спрятать окончательно и бесповоротно, вложила ее в карман пиджака, в котором похоронили Андрюшу. Но сейчас она понимает, какую глупость сделала. И эту глупость надо исправить немедленно. Разложение делает свою неумолимую работу – А весна в этом году выдалась теплая, и скоро записку никто уже не сможет прочесть. Но почему не сделать все легально? У Игоря это в мозгах не укладывалось. Почему не обратиться к администрации кладбища, не нанять могильщиков? Я выясняла. Такие вещи делаются только с разрешения милиции. Так обратилась бы в милицию. Игоря вся эта бодяга начинала злить. Милиция не захочет этим заниматься. Следователь уже закрыл дело. Судмедэкспертиза дала заключение, что это не убийство, а самоубийство. А причины, мотивы, всякая психология, это их не касается. «Ага, а меня касается, конечно», – обреченно вздохнул Игорь. Марина умоляюще сложила белые руки на плосковатые груди, украшенной дикой фанаберией черного шелка и меха. «Но к кому же мне обратиться? Андрюши больше нет». Остались только вы, его друзья. В этом была вся Марина, предельно беспомощная и предельно навязчивая в своей беспомощности. Она и раньше обращалась к друзьям мужа, если по каким-либо причинам не могла получить помощи от него самого. Игорь это давно раздражало. Но сейчас Володя и Миша обратили к нему свирепые лица, на которых читалось «Отказать женщине, недавно потерявшей мужа, редкостный сволочизм». «Вот, блин, рыцари!» И Игорь сдался. В конце концов, разве не он хотел доискаться причин самоубийства Андрея? «Так вот же оно!» «Само в руки идет!» «Хорошо, Марина, ты права, мы друзья Андрея. Мы сделаем для него все, что в наших силах». Марина утихла как-то резко, словно ее выключили. Глаза у нее помертвели, превратились в неосвещенные оконца давно заброшенного дома. Чтобы не смотреть на эту постаревшую, но все равно неодушевленную куклу, Андрей повернулся к окну, хотя любоваться там было особенно нечем. Все тоже же сплошная, изредка с проблесками фонарей чернота. Домчаться до кладбища после этого разговора получилось на редкость быстро. А ведь Андрей что ни божий день мотался из собственного коттеджа в Москву, и на это у него уходило не менее полутора часов. Дорогу Володя, что ли, выбрал какую-то особенную? Надо его спросить. Мелькнула мысль и погасла. Кладбищенская ограда отсекала все посторонние рассуждения. Марину на кладбище не взяли, во избежание неадекватного поведения. Пусть лучше сидит и караулит автомобиль, который пришлось оставить снаружи. Разве могли бы они в такое время получить ключи от ворот? По счастью, Миша с его журналистской сноровкой разведал место, где в ограде зияла прикрытая кустами дыра. Через эту дыру они и пробрались, неся на плечах завернутые в брезент лопаты, царапаясь о ветке. Не дать не взять похитителей мертвых тел. Игорь как-то наткнулся по телевизору на передачу о том, что в средние века похищали тела из могил не только и не столько врачи, желающие узнать строение человеческого организма, сколько черные маги, использовавшие части трупов для изготовления амулетов, гадания и прочих причудливых целей. Тогда Игорь щелкнул пультом, переключаясь на другой канал, и успел подумать, что за билиберду показывают. Но сейчас ему вдруг показалось, что какое-то правдоподобие в этой белиберде имелось. По крайней мере, Игорь в тот момент ощущал себя черным магом, идущим на злодейский промысел, или, отбрасывая мистику, просто уголовником. Учитывая обстоятельства, он им и являлся. И он совсем не был уверен, что если их застанут за раскапыванием свежезанятого участка, то дадут спокойно уйти. Аллею, ведущую к участку, удалось отыскать на редкость легко. В этом посодействовал слабый свет, который уже начинал исходить, словно бы не с неба, а от посыпанных светлым песком дорожек, от молчаливо пристальных фотографий на памятниках. Зато деревья выступали хранителями темноты. Странно, ветра нет. Почему же деревья качаются, да еще и ветками шевелят? Приглядевшись, Игорь разобрал, что в кронах деревьев по всей длине аллеи копошатся крупные птицы. Кажется, вороны. Только почему они не каркают? И в чем причина этого вороньего собрания? В этой природной аномалии было нечто настолько непостижимое, что у Игоря предательская слабость пробралась в колени. «Надо торопиться», — сказал Володя. Светает разумное соображение. Подчиняясь ему, Игорь перестал пялиться на деревья и ворон, может, они так спят, взял лопату и присоединился к друзьям, которые уже навалились трудовым десантом на участок с Андрюхиной фотографией. Копать свежую землю было не так уж тяжело. Достать гроб труднее, а уж открыть и того пуще. Не заботясь об аккуратности, крышку сбивали лопатами». Стук раскатывался тугим звуком по аллее, но об этом уже не беспокоился никто. Как неудивительно, ни сторож или смотритель, как называется эта должность на кладбище, не явился. Зато, очевидно, непривычные звуки встревожили ворон. Сначала они подняли крик у себя на деревьях, затем, как бы придя к какому-то соглашению, взлетели, понеслись, каркающей черной тучей, На фоне бледного расцветающего неба нависли над тремя трупокопателями, которые уже успели сбить крышку гроба. «Что это?» – по бабье взвизгнул Миша. Визг был неприятный, истеричный, но Игорь понял друга. В нем самом нарастал, ища выхода наружу, дикий звериный вопль от нелогичности и тошного неправдоподобия происходящего. Одна из ворон спикировала прямо на гроб, и принялась долбить клювом полузакрытую крышку. Володя, замахав, попытался согнать ее, но ворона клюнула его на наотмашь, точно ножом ударила по мизинцу и безымянному пальцу. Володя вскрикнул. К первой вороне присоединились ее голдящие товарки. Не выдержав нападения птиц, люди выскочили из могильной ямы и отбежали подальше, с отчаянной беспомощностью и недоумением, глядя на происходящее. Крышка слетела окончательно, словно сама собой, и тут произошло нечто, вселившее в Игоря ужас и липкое омерзение. Вороны набросились на покойника и принялись долбить его клювами в лицо, склевывая благообразный посмертный грим, который отслоился точно резиновая маска, Прямо в небо уставилось заплывшими глазами истинное лицо висельника, синее, раздутое, с растянутым в тонкую щелку ртом. «Этого не может быть!» «Нет! Нет!» – продолжала что-то кричать в выгоре, когда он с трудом разлепил веки. Теплая, уютная тишина собственной спальни. Под боком ворочивается, похрапывает Инна. На дисплее электронных часов, совмещенных с радиоприемником, полыхают цифры 03,08. Что же это? Где же он на самом деле? Что это за заколдованный круг, в который он угодил? Вот сейчас позвонит телефон, и все начнется заново. А может уже позвонил, и его на самом деле разбудил звонок? Игорь полежал несколько минут неподвижно, стараясь ровно дышать. и унять аритмичное сердцебиение. Никаких звонков не последовало. Тихонько, стараясь не разбудить жену, Игорь сам связался с охраной и получил ответ, что все в порядке, вокруг тихо и спокойно. «Значит, это был сон, всего лишь сон, навеянный кладбищенскими впечатлениями. Ничего удивительного. А совпадение времени? Работа подсознания?» Игорь – человек очень пунктуальный, всегда может сказать, который час с точностью до пяти минут. Вот и во сне он, по своему обыкновению, твердо знал время и нарисовал его на воображаемом будильнике. Все элементарно на самом деле. Элементарно-то элементарно, но заснуть Игорь после такого сна не мог. Не пытался даже. Нашарив в темноте халат, тело вздрогнуло от его щекочущих махровых прикосновений – Спустился на первый этаж, отмахнулся от набежавших с вопросами секьюрити, двинулся на кухню. Щурясь от вспыхнувшего света, включил электрочайник, намешал себе в любимую немецкую кружку с танцующими поросятами, одетыми в тирольские костюмы, четыре ложки растворимого кофе, достал из шкафа обсыпанные ванилью сухарики. В такой ситуации аж под ложечкой сосало, до того хотелось курить. Но когда он завязал с Курьевым полтора года назад, Инна предусмотрительно ликвидировала все его пачки-заначки. Если бы жили в Москве, выскочил бы в угловой киоск за сигаретами, а тут за городом изволь сидеть, как школьник, и заедать тоску и страхи ванильными сухарями. Может, у охраны стрельнуть? Нет, не стоит. Инна наверняка дознается и поднимет крик. Игоря с каждым днем все сильнее и сильнее раздражал загородный дом, Это трясина, в которую было вложено столько средств и столько несбывшихся надежд. Собственно, надежд Инниных. Все капало на мозги. Ах, как хорошо за городом. Простор, зелень, свежий воздух. Никаких надоедливых соседей. Не то, что в этой проклятой Москве. Игорю же Москва с ее смогом и пробками проклятой не казалась. Он восхищался мегаполисом во всех его проявлениях. слову пресловутого свежего воздуха он в озёр斯基 нахлебался. До конца жизни хватит. Однако и не уступил. Подумал, может, хоть за городом жена перестанет беситься от ревности, найдет себе необременительное повседневное развлечение, цветы что ли выращивать будет? Ага, как же садоводством она и вправду занимается. Но вместе с розами и лилиями и не на ревность тоже распустилась махровым цветом. И выходит, что согласившись на ее условия, Игорь выставил себя дураком. Рассуждая с самим собой о перипетиях сложных семейных отношений, привычных как для сердечника, печеночника или почечника боль в нездоровом органе, Игорь старался отвлечься от мыслей о приснившемся кошмаре. Но они постоянно лезли на ум, точно радиопомехи, в автомобиле, перебивающие песню. Откуда, спрашивается, во сне взялась эта фраза «Только так я смогу изменить сценарий». Может быть, слышал ее наяву? Была ли вообще предсмертная записка? Надо поговорить с Мариной. Непременно надо поговорить. На кухню вошла Инна, все в той же розовой ночной рубашке, щурясь от близорукости и прерванного сна. Ее разбуженное лицо, похожее сейчас без очков на слепую кротовую мордочку, на секунду умилило Игоря. Так же, как и сам факт, что она проснулась, почувствовав, что мужа не оказалось рядом. «Значит, все-таки любит. Не любовь здесь, а чувство собственности», – заспорил внутри Игоря кто-то холодный и рациональный. «Инна меня в последнее время совершенно не ласкает, не говорит хороших слов, не заботится обо мне». зато моментально чувствуют, как только рядом со мной возникает женщина, готовая уделить мне хоть немного любви и ласки. Что, Нуся! Пересиливая эту внутреннюю холодность, Игорь попытался вложить в свой голос максимум теплоты. «Не волнуйся, все в порядке, мне просто не спится». «И мне не спится», – мужественно заявила Инна. «Давай посидим. Что ты пьешь? А сделай мне тоже кофе». Вдруг все стало спокойно, надежно и закономерно. Словно этот кладбищенский кошмар, выбросивший из супругов Горенковых из постели в такую рань, вернул им их полузабытые кухонные посиделки. Жениховско-невестинские, когда начинающий историк Инка в хипушных джинсах и будущие студенты в взахлеб спорили у друзей о политике и проблемах мироздания. И супружеские, когда Инна вникала в его рабочие дела, выслушивала сетования на конкурентов, давала мудрые советы. Почему все это прекратилось? Как давно лишили они себя этих часов дружеской близости? Игорю вдруг показалось, что налаживается его семейная жизнь. Все еще может наладиться. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я давно заметила, что Алин как Стасу неровно дышит. Упоенно болтала Инна, вспоминая похороны и то, что было после них. «И он к ней тоже!» – откликался Игорь. В окно уже прибиралось розовое сияние над строем подступающих к ограде деревьев. Темные деревья не напоминали Игорю его сон с воронами. Но, если совсем честно, почти не напоминали. «Что касается меня, я не против. Пусть встречаются. Он мальчик хороший, семья у них вполне приличная». «Правда, теперь после смерти Андрея все может измениться. Ты не знаешь, что Андрей Маринки оставил? У него ведь была любовница. Видел? Толстая такая девка в гиперовой косынке из бабкиного сундука». «Видел. Игорю Дуня тоже показалась полноватой. Однако грубость обычной интеллигентной Инны в адрес безобидной девушки его ранила. Никакая она не толстая, вполне симпатичная девчонка». «Скажешь, же симпатичная!» — возмутилась Инна. — Корова коровой! — Нет, я от Андрея такого не ожидала, честно. Это ты у нас всегда был бабник известный. Но Андрюха что-то треснуло. Возможно, в электропроводке, которая хоть и была не так давно проведена, уже давала сбои. Отошел какой-то невидимый проводок. А может, с таким звуком лопается надежда на семейное благополучие? Какая это, оказывается, хрупкая вещь, Достаточно единственного слова, и то, что казалось прочным мостом между двумя берегами одной реки, уходит из-под ног, окунает тебе в ледяную воду. Игорь решительно отодвинул давно опустевшую чашку с кофейным кольцом на дне и встал из-за стола. «Ты куда?» – окликнула мужа Инна. «Пойду собираться. Засиделись тут мы с тобой, утро уже на дворе. Всего только семь. Тем лучше». еду без пробок. Когда Игорь обернулся возле выхода из кухни, Инна, примостившись на краю обитого красной кожей уголка, прямо под вьющимся по стене декоративным плющом, смотрела на него красивыми, истекающими безнадежностью глазами, словно соль, которая провожает капитана Грея в кругосветное плавание на утлом паруснике. Игорю показалось, что она хотела извиниться. Впрочем, последнее из разряда несбыточных мечтаний. За последний год в семье Горенковых никто не просил прощения. Ни под каким предлогом. Ни за что. «Пойду будить Алинку», – произнесла Инна деревянным голосом, лишенным всякого выражения, и тоже встала. Игорь отдавал себе отчет, что его ночные скитания не более чем сон. Тем не менее, словно играя с самим собой в непонятную игру, Он не смог удержаться от того, чтобы не пойти поискать тренировочный костюм, и нашел его на внутренней веранде, скомканной, небрежно брошенной на кресло-качалку. Впрочем, это ничего не значило. Найти хорошую прислугу трудно, Инна постоянно их меняла, и та, что была у них сейчас, особой аккуратностью не отличалась. Кроссовки тоже выглядели грязными, на подошвах жирная грязь. Нюхать их, чтобы определить природу, Игорь, конечно, не стал, но все же отправился взглянуть на грядку с лилиями, куда он во сне наступил, сгребя подошвой порцию натурального удобрения. Удобрение действительно оказалось смазано в том самом месте. Однако отпечатка подошвы различить не удалось, и, применяя дедуктивный метод, Игорь пришел к элементарному выводу, Удобрение смазала фокстерьериха чучка, которая на старости собачьих лет дневала и ночевала снаружи дома, время от времени бдительно потявкивая.